Письмо от Финолю. Значит, есть мир, чью судьбу определяю я, время, которое я связываю цепями букв, жизнь, которой я могу распоряжаться. Вислово, Шимборско, страсть к писательству. Сажерук спал, когда вошла Роксана. За окном было уже темно. Фарид и Мэгги ушли на берег, а он прилег, потому что нога болела. Увидев в дверях Роксану, в первое мгновение он подумал, что грезит наяву, как случалось с ним по ночам. Ведь когда-то давно он был здесь с ней. И комната выглядела тогда точно так же, и он лежал на таком же мешке соломы с изрезанным, липким от крови лицом. Волосы Роксаны были распущены. Может быть, поэтому он так живо вспомнил ту давнюю ночь. У него до сих пор замирало сердце при этом воспоминании. Он тогда чуть не сошел с ума от боли и страха. Он полз на четвереньках, как раненый зверь, пока Роксана не нашла его и не привезла сюда. Хитромысль его не узнал, а потом влил ему в рот что-то, от чего он заснул. А когда проснулся, в дверях стояла Роксана, точно так же, как сейчас. А когда раны не затянулись, Несмотря на все искусство цирюльника, она пошла с ним в чащу, в самую глубь, к феям, и оставалась с ним до тех пор, пока лицо его не зажило настолько, что можно было снова показаться людям. Наверное, немного есть на свете людей, у которых любовь к женщине написана на лице ножом. Но что он сказал ей, вдруг увидев ее здесь? «Что ты тут делаешь?» Сажеруку хотелось откусить себе язык. Почему не сказать ей, что он тосковал по ней так, что десять раз готов был повернуть обратно? И правда, что я тут делаю? Откликнулась Роксана. Прежде она повернулась бы и ушла, услыхав такой вопрос, а теперь только улыбается так насмешливо, что он смутился как мальчишка. Где ты оставила Ёхана? У подруги. Она поцеловала Сажерука. Что у тебя с ногой? Финолюо сказал мне, что ты ранен. Уже лучше. Зачем тебе этот Финолюо? Ты его не любишь? Почему? Роксана погладила его по лицу. Да чего же она хороша. Скажем так, у него были на меня виды, и это мне не понравилось. Старик случайно не передал с тобой чего-нибудь для Мэгги? Письма, например. Она молча достала его из-под плаща. Вот они, слова, которые должны стать правдой. Роксана протянула ему запечатанный пергамент, но Сажрук покачал головой. Отдай его лучше Мэги, она на берегу. Роксана с удивлением взглянула на него. Похоже, ты боишься клочка пергамента. Да, сказал Сажрук, взяв ее за руку. Боюсь, особенно когда на нем писал Финолю. Пойдем, поищем Мэги. Мэгги смущенно улыбнулась Роксане, когда та протянула ей письмо и мгновение с любопытством переводила глаза с нее на сожерука, но тут же забыла обо всем, взяв в руки послание Финолю. Она поспешно сломала печать, чуть не порвав пергамент. Там оказалось три густо исписанных листка. На первом было письмо, которое Мэгги, пробежав глазами, небрежно сунула за пояс. Слова, которых она так ждала. покрывали два других листа. Глаза Мэги так быстро бегали по строкам, что Сажеруку трудно было поверить, что она и в самом деле читает. Наконец она подняла глаза, взглянула в сторону крепости и улыбнулась. Ну, что пишет этот старый чёрт? – спросил Сажерук. Мэги протянула ему исписанные листки. Не то, чего я ожидала, совсем другое, но очень хорошо. На гляни сам. Он нерешительно взял пергамент кончиками пальцев, словно опасаясь обжечься. — С каких пор ты умеешь читать? — Роксана так изумилась, что он невольно улыбнулся. — Мать Мэгги меня научила. — Дурак! Зачем ты ей это говоришь? Роксана посмотрела на Мэгги долгим взглядом, пока он с трудом разбирал подчерк Фенолео. Реза обычно писала для него печатными буквами. — Реза. Может получиться, правда? Мэгги смотрела ему через плечо. Море рокотало, как будто соглашаясь с ней. Да, может что-то и получится. Сажерук шел за буквами словно по опасной тропе, и все же это была тропа и вела она прямо в сердце змеи голова. Но роль, которую старик отвёл в этой затеи Мэгги, Сажеруку совсем не понравилась. Ведь Реза просила его присмотреть за дочерью. Фарид с несчастным видом смотрел на буквы. Он так и не научился читать. Сажеруку иногда казалось, что юноша считает крошечные черные значки колдовством. Да и что еще мог он о них думать после всего, что ему пришлось пережить? Да расскажите же наконец! Фарид нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Что он там пишет? Мэги придется отправиться в крепость. прямо во дворец змееглава. Что? Юноша оторопело посмотрел сначала на сожерука, потом на Мэгги. Нет, так нельзя. Он схватил Мэгги за плечи и повернул к себе. Не можешь ты туда идти? Это слишком опасно. Бедняга. Конечно, она туда пойдет. Так написал Финолю, сказала она, стряхивая с плеч руки Фаррида. Не мешай ей, сказал сожерук. Возвращаем магические листы. Когда ты собираешься читать? Прямо сейчас. Конечно. Она не хочет терять времени. Да и зачем? Чем раньше наступит в истории новый поворот, тем лучше. Хуже все равно уже быть не может. Или может? Что все это значит? Роксана недоумевающе переводила глаза с одного на другого, но на Фарида смотрела особенно неприязненно. она по-прежнему его не любила, возможно, это изменится, если что-нибудь докажет ей наконец, что Фарид не его сын. Объясните мне, сказала она. Финоли убеждал, что это письмо может спасти родителей Мэгги. Как может письмо помочь тому, кто попал в застенки дворца ночи? Сажерук откинул назад ее волосы. Ему нравилось, что она снова носит их распущенными. Послушай, сказал он. Я знаю, в это трудно поверить, но если что-нибудь может отпереть за стенки дворца ночи, то только слова в этом письме и голос Мэгги. Она умеет оживлять чернила Роксана, как ты умеешь оживить песню, и отец ее владеет тем же даром. Если бы Змееглав это знал, он бы его, наверное, давно повесил. Слова, которыми отец Мэгги убил каприкорна, выглядели так же безобидно, как эти. Как она на него смотрит, так же недоверчиво, как в прежние времена, когда он пытался объяснить ей, где пропадал неделями. Ты говоришь о колдовстве? – прошептала Роксана. Нет, я говорю о чтении вслух. Разумеется, она ничего не поняла. Может быть, она поняла бы, если бы услышала, как Мэги читает, увидела, как слова трепещут в воздухе. приобретают аромат, прикасаются к коже. Я хочу, чтобы никого не было рядом, когда я буду читать, сказала Мэгги, взглянув на Фаррида. Она повернулась и пошла к богадельне, держа в руках письмо Финолио. Фарид хотел бежать за ней, но сажрук удержал его. Не мешай ей, сказал он. Ты думаешь, Мэгги исчезнет среди слов? Ерунда. Мы все равно по горло завязли в истории, которую она будет читать. Она только постарается, чтобы для нас задул попутный ветер. И так будет, если старик написал правильные слова.